Едва начал отзариваться восток. У юрты стояла низкорослая, худая корова черно-белой масти. Ее доила хозяйка. Вчера от нее не отходили дамы и доктор, ухаживали за ослабевшей трудными долгими родами. А сегодня она чуть свет уже на ногах. «Бог в помощь, хозяюшка», — сказал Муравьев. «Зачем ты встала? Ведь тебе надо лежать». «Знаю, надо. Да кто будет управляться?» Мужа ребятишек кормить. Как-нибудь осилю, чай не баре. Слабые руки едва выцеживали из коротких сосков молоко. Из леса с топором и жердиной вышел смотритель, поклонился генералу. — Что ж ты, грешная душа, жену не жалеешь, не бережешь, — строго сказал Муравьев. — Или ты думаешь родить все равно, что трубку выкурить? Сам да и корову, и детей корми. Не то я на тебя растержусь. — Виноват. «У простого народа завсегда так, родительницы долго не залеживаются». «Младенцев бы окрестить», — медленно поднимаясь со скамейки, сказала женщина. «К нехристям-то всякие хвори привязываются. Да где взять священника? Может, зимой какой проездом объявится?» «Сегодня же и окрестим», — сказал Муравьев. «Доктор заменит священника, а я буду восприемников от купели». Заодно имена младенцам дадим». Перед Кристинами Екатерина Николаевна лучше вчерашнего прибрала юрту ветками лиственницы, луговыми цветами. В юрту вошли муравьев, струвы, штубендорф и ваганов в приподнятом настроении, как и подобало перед совершением таинства. Младенцы, на силу открывая мутные глазенки, кричали, когда их одного за другим с молитвой доктора «Кресте царобожий» опускали в корыто с подогретой ключевой водой. Генерал-губернатор принимал их, выскальзывающих из рук, а доктора неловко, с боязнью уронить, и ничуть не тяготился ролью восприемника. Екатерина Николаевна стояла рядом с мужем, не сводя глаз с младенцев в его руках, беспокойно спрашивала, «Отчего они плачут? Им больно?» Ей казалось что муравьев своими шершавыми руками царапает нежные тельца, потому дети безутешно пищат. Она успокоилась только тогда, когда все дети откупели, были положены рядом с матерью. Открыли бутылку бургундского вина, разлили в серебряные стопки из походного погребца, угостили и отца с матерью. Генерал велел струвы дать 100 рублей и медью на зубок младенцам. Тем и закончилось крещение. Все вышли из юрты. Осталась одна Екатерина Николаевна. Она брала у матери то одного, то другого ребенка, завернутого в ситец, свой подарок. Теплый безвольный комочек держала у груди, внимательно, нежно рассматривала сморщенное красное личико. Ей так и хотелось расцеловать ребенка. «Вот да княнька у вас, робятки!» Мать, лежа в постели, дивилась ласковости Екатерины Николаевны. Святая благодетельница! Глава 7 На речке Урак кони переходили с переката на перекат, распугивая густые косяки горбуши, идущие встреч быстрине. Ближе к морю стало холоднее, растительность скуднее, лиственница, сланник, дотальник. В ложбинах целыми днями лежал туман. Небо часто затягивало рыхлыми облаками пылила морось. И не верилось путникам, что наступил конец июня. Они одевались по зимнему тепло, спали у костров, пылающих всю ночь. Зато речка с каждой верстой расширялась, давая путникам понять, скоро море. Лошади, словно предчувствуя конец своей долгой изнурительной дороги, пошли быстрее. И в протяжных песнях погонщиков послышалось что-то обнадеживающее, веселое. Элиза часто заводила разговор об Охотске, спрашивала у Ваганова, много ли в нем дворян и просвещенных людей. Над ее наивностью мужчины не потрунивали, как это делал Муравьев, а терпеливо объясняли, что такое Охотск. Элизе не верилось, что морской порт может быть всего-то глухой деревней. На 20 суток езды верхом, ночевок в палатках, все опостылило. Зной и холодные дожди будто бы вымочили, высушили души, мозги, гнус до костей съел тела. Особенно дамам не терпелось поскорее расстаться с седлами.